Паник. Весна в деревню Березки приходила неохотно. Март выдался на редкость холодным. Заморозки, дожди и ледяной ветер не давали местным готовиться к посевному сезону. Люди старались до наступления темноты переделать все во дворе и укрыться в домах. Температура вечерами опускалась до -15. Вера брела по заснеженной тропинке, испуганно озираясь по сторонам. Девушка не хотела, чтобы ее кто-то заметил. Она держала путь к избе, особняком стоящей на самоокраине. Там когда-то жил ее дедушка, Демьян Трофимович. Вера торопилась. Ей позарез нужны были кое-какие его вещи. Родителям Вера соврала, сказала, что направляется к подруге. Мать еще удивилась. Вот делать тебе нечего, как расхаживать по такой погоде. Метель передавали, снег опять обещали. Сиди дома, завтрак к подружке сбегаешь. Вчера сугробов намело, а сегодня они еще выше станут. Нет, мам, мне срочно, — упрямилась Вера. Да я быстро. Одна нога здесь, другая там. Через полчаса уже буду дома. О своей задумке Вера не сказала никому. Во-первых, ее бы осудили, а во-вторых попросту не позволили бы осуществить то, что она запланировала. Недавно Вера пережила большую личную трагедию. Ее жених Макар совершенно неожиданно воспылал страстью к ее родной сестре. Он будто бы забыл, что делал Вере предложение, что дата свадьбы уже назначена. Вера не понимала, что произошло, и совета спросить было не у кого. Два месяца назад умер дед. Мать и отец, конечно, обманутую невесту утешали. Но что ты, Вера, в самом деле, бывают в жизни не такое. В конце концов, она же твоя сестра, кровь родная. Не будешь же ты Оксану теперь из-за этого ненавидеть. Да и она тут причем, если сам Макар ветреным оказался. Вчера тебе в любви клялся, деньги на свадьбу откладывал. А сегодня вот в Оксанку влюбился. Да не переживай ты, и ты свою судьбу встретишь. На свадьбу Оксаны Вера, конечно, не пошла. Она весь вечер привела дома, пока родители, сестра-разлучница и жених-предатель отплясывали в местной столовой. После свадьбы Макар и Оксана как-то резко собрались и переехали в соседнюю деревню, Макар был родом из этого села под названием Кленовая. Пробираясь через сугробы, Вера напряженно думала. «И чем она его взяла? но ну, не мог Макар просто так взять и от меня отвернуться. Наверняка приворожила. Точно приворожила. Наверное, дедовы книги нашла. Вот змея! Знала ведь, как сильно Макар мне дорог! Взяла и подгадила». Демьяна в деревне считали всех колдуном. Слухи об этом начали расходиться, когда Вера и Оксана были еще совсем маленькими. Демьян Трофимович, отец матери Веры, их не подтверждал и не опровергал. Он вообще на них внимания не обращал. Старик помогал всем, кто к нему обращался. При этом обряды зловещие на глазах у всей деревни не проводил. Источник вечной жизни не искал, соседям не пакостил, зато травами и людей скотину лечил. Пару раз даже коров, отбившихся от стада, найти помогал. Его уважали и побаивались. Пару раз местные девки обращались к Демьяну с просьбой сделать приворот, но им старик отказал. Вера собственными ушами эти разговоры слышала. Даже если Демьян и был колдуном, то о своей второй тайной жизни внучкам он не рассказывал. Вера и Оксана, когда были маленькими, любили слушать сказки собственного сочинения о русалках, водяных, леших и другой нечистой силе. Вере порой казалось, что дед сам с этими странными существами встречался, до того правдоподобно звучали его рассказы. А еще у старика были книги старинные, рукописные, в кожаном переплете и с пожелтевшими от времени страницами. Вера и Оксана однажды нашли его тайник, достали оттуда котомку с книгами и ради интереса туда заглянули, но ничего не поняли. Текст в книгах был каким-то странным, букв девочке не разобрали. Демиан Трофимович, когда застал внучек за этим... Непотребным занятием их отругал, а книги на всякий случай перепрятал. Больше Оксана и Вера тайник деда не искали. «Конечно!» — негромко говорила Вера самой себе. Тогда не искали, а сейчас Оксанка нашла. Я больше чем уверена, что Макар из-за приворота от меня к Оксанке ушел. За что ее любить? Ни кожи, ни рожи, страшилища и сказки. Но ничего, я сейчас книги деда найду и все поправлю. Вернется Макар ко мне, как миленький. До покосившейся избушки оставалось всего несколько шагов. Вера стащила валенок, вытряхнула оттуда набившийся снег, Надела его обратно и решительным шагом потопала к калитке. Изба выглядела заброшенной. Вере, много раз бывавшей тут, почему-то стало страшно. Она на минуту остановилась, перекрестилась и толкнула покосившуюся калитку. После смерти деда дверь в избу никто не запирал. Да и зачем? красть там было все равно нечего. Вера вошла в сене скинула шубу. Холод почувствовала сразу. Печь давно не топилась, поэтому температура в доме была такой же, как и на улице. Включив фонарик, Вера первым делом прошла к сундуку, но книг там не оказалось. «Перепрятал, значит?» Ничего. Успокоила сама себя девушка. «Я знаю все дедовы тайники. Поищем в другом месте. Фолианты обнаружились в подполе. Вера разозлилась. Вот же гадина! А мне ничего не сказала, когда я у нее про эти книги спрашивала. Сама я перепрятала, небось, их подальше. Дед бы никогда не позволил книгам в сырости лежать. Вера раскрыла котомку и достала первую книгу. Чтение давалось тяжело, старославянского языка она не знала. По отдельным словам ей удавалось узнать суть написанного. В первой книге никаких заговоров не содержалось. В основном там были рецепты, описание мифических существ и иллюстрации к ним, советы по лечению болезней. Во второй книге ничего подходящего Вера тоже не нашла, а в третьей... На глаза ей сразу попался договор с нечистой силой. «Так, что тут?» — прищурилась Вера. «Ага. Душа в обмен на исполнение любого желания. Какая разница, где душа окажется после моей смерти? Проживу наверняка долго, а когда умру, мне уж точно будет все равно, в рай или в ад душа моя попадет. Да и есть ли вообще этот рай или ад?» Зато Макар будет рядом. Проживем мы с ним долгую и счастливую жизнь, а там, может быть, и способ в дедовой книге найдется, как аннулировать этот контракт. Надо с собой забрать, изучить на досуге. Занятные княженцы. Наверное, в тот момент верой двигала обида и желание отомстить. Она была на всё готова, чтобы наказать подлую Оксану. Контракт с дьяволом? Отлично, пусть будет так. Все необходимое для ритуала Вера нашла в избе деда. Свечу, иглу. Чистый лист девушка вырвала из старенькой тетради. Ритуалы можно было проводить в любом месте, но Вера почему-то решила пойти в дедову баню. Девушка рассудила просто — колдуны частенько свои обряды проводят именно в бане. Дед наверняка там тоже колдовал, значит нечисть быстрее просьбу веры услышит и дорогу к этому месту дёт. Прихватив с собой книги, Вера старательно отгоняет себя тревожные мысли, рванула к бане. Ритуал оказался совершенно несложным. Перед тем, как проткнуть палец и оставить подпись кровью на контракте, Вера сквозь зубы процедила. — За всё ответишь, и я тебе клянусь! Ритуал Вера провела. Никакой нечисти она в бане не увидела. Уходила девушка уже после полуночи. Если бы она обернулась, то увидела бы, как в углу возле котла заворочился какой-то черный клубок. Нечисть просьбу Веры услышала и поспешила той же ночью ее исполнить. Оксана была счастлива. Наконец-то она получила то, чего хотела. На Макара Оксана заглядывалась давно. Много раз она предпринимала попытки увести жениха своей родной старшей сестры, но Макар внимания на... не очень-то симпатичную Оксану не обращал. Вера была совершенно права. Оксана действительно нашла в тайнике книги деда, и Макара приворожила. Три дня понадобилось парню, чтобы кардинально изменить собственные предпочтения». Веру он разлюбил. Провернули все быстро, буквально за несколько дней. Именно родители Веры и Оксаны подбили молодого зятя на переезд. Они боялись, что Вера, исполненная праведным гневом, попросту молодоженам жизни не даст. Три недели Оксана уже была мужениной женой. Своим счастьем она откровенно упивалась. «Макарчик принадлежит только ей. Ни о ком, кроме неё, он даже не думает. Субботний вечер заканчивался традиционно. Макар собрался пойти в баню, а Оксана накрывала на стол. Родители Макара уехали в гости к дальним родственникам. Вернуться должны были только через две недели. Поэтому молодые были предоставлены сами себе». Муж задерживался, и Оксана пошла его проверить. «Любимый, ты долго?» Оксана приоткрыла дверь и заглянула в предбанник. «Мы сегодня париться будем или нет?» «Конечно будем!» Широко улыбнулся Макар. «Пять минут, дорогая, у меня практически все готово. Сейчас еще пару-тройку полешек закину и пойдем купаться». Оксана кивнула и ушла к застолью. Все было готово. Ужин вообще с момента бракосочетания Оксаны с Макаром были сплошь праздничные. Оксана отмечала каждый день свою победу. Макар, кстати, под воздействием приворота кардинально изменился. Если с верой он порой казался ворчливым и позволял себе на нее прикрикивать, то с Оксаной вел себя просто идеально. Молодую жену носил на руках Исполнял любой ее каприз. А что еще надо женщине? Оксана вообще подумывала дедовы книги прибрать к рукам. Это же какая власть в них сосредоточена. Любую проблему можно с их помощью решить. Забрать, конечно, планировала, но пока руки как-то до них не доходили. Оксана, вспомнив про дедово наследство про себя решила, что в следующие выходные обязательно наведается в гости к родителям. Зайдет и к дедушке. Потихоньку из тайника котомку вытащит, чтобы, не дай бог, такая ценная в прямом смысле литература, верки не досталось. Но это будет только через неделю, а пока можно немного расслабиться и от души попариться в бане, которую Макар растопил специально для нее. «Любимая, все готово!» — крикнул Макар. «Пойдем, я тебя жду!» Оксана достала полотенце из шкафа, накинула на плечи куртку и выскочила на улицу. Погода стояла изумительная, хоть и морозная. Небо высокое и черное было густо усыпано звездами. Полная луна светила ярко, Оксана шла к бане, когда неожиданно за своей спиной почувствовала чьё-то присутствие. Женщина резко обернулась и ничего кроме сизой дымки не увидела. «Надо же, как причудливо дым стелется», — подумала про себя Оксана. «Это из-за мороза всё-таки, наверное, где-то минус пять на улице». В бане было очень жарко. Оксана то и дело выскакивала в предбанник. Время давно уже перевалило за полночь, но ни Оксану, ни Макар это не смущало. Россказни о том, что после полуночи в баню лучше не заходить, чтобы банника не сердить. Она не верила. Бам! Раздался приглушенный звук. Оксана испугалась. Этот звук был громким, как будто изнутри кто-то колотил по печи чем-то металлическим. — Дорогой, что это? — испуганно спросила Оксана, отстраняясь от мужа. — Может, много смолы в дровах? Вот и щелкают. Неуверенно отозвался Макар. Грохнуло сильнее. Оксана перепугалась еще больше. Макар это заметил и поспешил жену успокоить. «Оксаночка, не бойся, все будет...» бом И тут показалось, что кто-то, сидящий внутри печи, изо всей силы ударил по ее стенке. В тот же момент в бане погас свет, и из темноты донеслось тихое, утробное рычание. Кто-то больно хлестнул Оксану по голым плечам. «Ай, Маккарт, что ты делаешь?» Взвизгнула Оксана, ощутив резкий удар веником по коже. «Чужого жениха увела. Так еще и непотребство в моей баньке хочешь творить!» Раздался грубый хриплый голос. «Не позволю!» Оксана истошно завопила. На нее вылили таз кипятка. Неизвестный со стервенением продолжал хлестать ее веником по обожженной кипятком коже. После каждого удара в ожогах оставались острые хвойные иглы, и женщина уже не кричала, а тихо скулила от боли. Макар, которого тоже ошпарило кипятком, рефлекторно отшатнулся и, потеряв равновесие, рухнул на деревянный пол. От удара головой мужчина на несколько секунд отключился. Очнувшись, он увидел ужасную картину. Свет в бане вновь появился. На обожженном и окровавленном теле жены, которая была еще жива и не потеряла сознание, сидело нечто. Не то человек, не то волк. По крайней мере, морда у него была точно звериная. Этот карлик повернулся к Макару и оскалил, обнажив ровные острые зубы. Лампочка с треском взорвалась. Не раздумывая, Макар вскочил на ноги и бросился к выходу. Дверь оказалась заперта, и мужчина стал пытаться выбить ее плечом, но не смог. Дверь будто что-то держала изнутри. «Моя добыча!» Прошипел карлик и плеснул в лицо Макару остатки кипятка, а затем затащил его обратно. Прежде чем вновь потерять сознание, Макар услышал, как ужасное существо ударяет чем-то по телу Оксаны. Послышался отвратительный хруст костей, и сверху полилась кровь. Существо, будто бы увеличенное в размерах, подняло Оксану к потолку и начало пожирать его любимую, громко и отвратительно чавкая. Истошные вопли услышал сосед. Дед Пахом имел привычку долго сидеть перед сном на крыльце, потягивая самокрутку. Когда Оксана закричала, и в соседской бане погас свет, старик всполошился. «Что там у вас происходит?» — крикнул Пахом. махар Оксана! Все в порядке!» Дед Пахом неожиданно прытко для своего возраста перемахнул через невысокий заборчик и в два прыжка оказался у бани. Последнее, что видел старик перед тем, как свалиться в обморок, был кровавый след, тянущийся из предбанника в парилку. Святослав Борисович с нетерпением ждал прихода весны. Зима окончательно его измотала. В самые лютые морозы ныло плечо, осенью он упал неудачно, вот, наверное, и давала о себе знать старая травма. Ныло плечо так, что покоя не стало, никакие компрессы и таблетки облегчения не приносили, немного легче становилось, только когда долго парился в бане, которую супруга топила каждый день. Супруга его, конечно, жалела. Она постоянно бегала по знахаркам, моталась в город, в аптеку и покупала то мази, то примочки, то массажёры. Святослава Борисовича она и поддерживала морально. «Ничего», — говорила жена, — «прорвёмся, Святик. Восьмой десяток разменяли и ещё поскрепим. Ты чего расклеился? На-ка вот, тебе принесла» три хорошенько, пусть согревает!» Святослав Борисович только молча кивал, с ней было сложно спорить. Чтобы не сойти с ума от безделья, он старался занять себя домашними хлопотами. Например, сейчас он заканчивал мастерить к весне скворечник. Правда, в их деревеньке скворцы не водились, так что он скорее делал синичник или тресогузничник. Но это Святослава Борисовича устраивало, потому что он любил птиц, даже дроздов которых не пускал на свой участок, чтобы те не съели всю клубнику. Забив последний гвоздь, старик с удовольствием оглядел свою поделку и убрал ее в сарай. Теперь нужно было срочно найти новое занятие, так как ночные заморозки опять давали о себе знать. Святослав Борисович прошелся по участку, раздумывая, чем занять себя. Гуси накормлены, дорожки после ночного снегопада расчищены, яблони подрезать еще рано. В доме все отремонтировано и сияет чистотой. Супруга ушла к соседке обещала вернуться только к обеду. Пообщаться было не с кем. Оставалось только выйти за калитку и ждать, кого встретит на улице». Святослав Борисович сидел на скамейке под окнами своего дома и морщился от боли, когда заметил бегущего в его сторону давнего друга и земляка семёна Сема был лет на тридцать моложе Святослава Борисовича, поэтому тот относился к нему как к наставнику и почти к родственнику. — Святослав Борисович, беда, беда у Крюковых! Запыхавшись, Семён начал испуганно тараторить. «Там такое творится! Ужас, кошмар, беда!» Святослав Борисович поморщился. «Но что за человек? Даже объяснить толком не может!» «Здравствуй, Семён! Говори медленнее, ничего не понятно!» «С Оксаной и Макаром они...» Семён замялся и перекрестился несчастье случилось беда страшенная что произошло то нетерпеливо спросил святослав борисович в их деревеньке давно уже ничего не случалось поэтому испуганный вид да и слова семена насторожили старика все расскажу в доме нужно прийти в себя тяжело выдохнул семён ой поздороваться ты забыл совсем со страху мозг отключился дядя слава «Там и правда жуть произошла!» Они запоздало пожали руки и вошли в дом. «Светослав Борисович, нальете, может?» Тихо спросил семён, снимая куртку. Он говорил так, будто стеснялся своей просьбы. Светослав Борисович хмыкнул. Совсем Семку жена загоняла. Выпить мужику не дает. По дворам побираться заставляет. Глядя в глаза соседу, старик улыбнулся уголками губ. Конечно, налью коли надо. А с чего это ты так к рана ходишь накатить? Ты толком-то мне объяснить можешь, чего ходишь вокруг да около? За упокой душ погибших, Святослав Борисович. Нет больше крюковых. Здавлено проговорил Семён и сутурился. «Да уж, дела!» Святослав Борисович достал бутылку и две рюмки. Быстро нарезал колбасу и хлеб. Пока он делал бутерброды и наливал водку, Семён шептал молитвы. Мужчины выпили, не чокаясь, и некоторое время молчали, мрачно глядя друг на друга. Семён выпил ещё две рюмки и, наконец, начал рассказывать. «Всё было так!» Я всю ночь на пилораме работал, утром возвращался домой мимо дома Крюковых. Мужчина сглотнул. А там толпа собралась. Пахом, сосед, что-то записывает, лица на нем нет. Я, конечно, спрашиваю, что случилось. Оказалось, ночью обоих кто-то убил. Упокой их душу, господи. Пахом толком ничего не сказал, но там явно какой-то зверь орудовал. «Чертовщина!» Святослав Борисович сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. «Давай нашего Пахомора расспросим. По дороге к дому Крюковых мужчины встретили нескольких прохожих. Все спрашивали о страшном событии. Святослав Борисович отмахивался, мол, знаю не больше вашего. Семён явно не желавший возвращаться к месту убийства, молчал и оглядывался. Возле домика, в котором еще недавно жили Оксана и Макар, собрались соседи. Рядом ходил Пахом и пытался собрать показания. «Пахом, что тут у вас произошло? Расскажи, что видел!» Обратился Святослав Борисович к соседу. «Ох, Святослав Борисович, страшно даже рассказывать. Я ведь, считай, присутствовал почти при преступлении-то. Вышел я, значит, покурить на улицу. Присел на крылечко, скрутил цигарку. Воздух свежий, я прям восхитился. Короче, Склифосовский!» Рявкнул Святослав Борисович. «Пахом, ближе к сути!» Старик встрепенулся, тряхнул головой и продолжил. «Так вот, баня соседская прямо аж напротив моего крыльца расположена. Сижу я, значит, курю». И слышу... крик. Нет, даже не крик. Вой. Я перепугался, вскочил на ноги, стал Макара и Оксанку звать. Они не отвечают. Орут тебя там. Оксанка завопила, я через заборчик перемахнул и туда бросился. Дверь открыл, фонарик зажёг. Ты ж знаешь, всегда он у меня в кармане лежит. «Свят, там такое...» Оксанки живого места нет, Макар весь покорёенный! Оба мёртвые. Как будто зверь какой-то напал, Горло у молодухи, там живого места нет. Выгрызали кадык как будто. Святослав Борисович ахнул: Что происходит? С родовых деревней никаких нападений не было. Да, деревенька стояла у леса, но ни медведи, ни кабаны в цивилизацию не совались, звери-человек до недавнего времени вполне себе мирно сосуществовали. Прибежал участковый. Старика Пахома усадили на лавку и велели не мешать следствию. Участковый принялся заново опрашивать свидетелей, пытаясь получить хоть какую-то информацию о происшествии. «Скажите, пожалуйста, видели ли вчера вы кого-нибудь странного возле дома пострадавших?» Настаивал он, обращаясь к зевакам. «Может, кто чужой бродил?» «Да я это, знаете, как бы, ну, ну, это, это самое, ну...» Мямлили те в ответ. «Видели или нет?» «Наверное, нет». «Что значит «наверное?» Участковый едва сдерживал раздражение». «Ну, это не, не, не видели мы никого, в общем. Ну, ну не, не мучите начальник!» На лице участкового отразилась смесь злости и отчаяния. Похоже, толку от этих свидетелей не будет. Дошла очередь и до Святослава Борисовича. Тот протянул руку участковому. «Здравия желаю, товарищ служака!» Поприветствовал его Святослав Борисович. «Разрешите поинтересоваться, а что здесь у вас случилось?» «Здравствуйте», — ответил участковый, не отрываясь от планшета и не поднимая глаз. «Двойное убийство, ведется следствие. Может быть, вы сможете помочь нам в расследовании? Не замечали ли что-нибудь необычное вчера вечером? Может, жаловались вам соседи на что-то? На преследование, например?» «Не знаете, врагов крюка вы имели?» «На моей улице все тихо было, поэтому и пришел узнать, что у вас тут произошло. По деревне слухи разные ходят. А насчет врагов? Нет, никогда на такое не жаловались. Я вообще молодоженов очень редко видел. Совсем недавно свадьбы ведь сыграли, сами понимаете». «А, это вы, Святослав Борисович». Участковый поднял взгляд и узнал человека, который предложил ему помощь в день его назначения. Предыдущий участковый говорил, что от помощи этого старика отказываться не стоит. «Я? А кто же еще? Так что же все-таки случилось с Крюковыми? Семён ничего толком не объяснил!» Старик указал на друга, который стоял рядом с бледным лицом. «Хоть ты и расскажи!» «Не здесь! Пройдемте во двор!» Ответил лейтенант и повернулся к толпе. «Кто еще не дал показания, оставайтесь здесь, я скоро вернусь! Не расходиться!» Участковый Святослав Борисович, за которым упрямо следовал семён, обошли дом и подошли к бане. Дверь была открыта. «Все произошло здесь!» Участковый указал в полумрак дверного проема. Неизвестный проник в баню и зверски убил супругов. Устроил настоящую бойню, сволочь. Следов нет, спасибо снегопаду. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Отпечатков тоже немного, все водой смыло. Эксперты из города не могут приехать, завалены работой. Но если это маньяк... «Кого крайним сделают? А можно на умерших взглянуть?» Перебил лейтенанта Святослав Борисович. «Ни в коем случае, все затопчете и запутаете. Тогда хоть в дверях посмотрю». Старик отодвинул участкового и, встав на пороге, посмотрел внутрь парной. Дверь в нее была распахнута. «Считайте меня представителем народной дружины». Из парной доносился тошнотворный запах разлагающегося тела. Трупы, проведшие ночь на топленной бане, издавали ужасное зловоние. Святослава Борисовича затошнило, и он закрыл нос и рот рукой. Привыкнув к темноте, старик увидел обезображенное женское тело. Семён был прав. Если так можно выразиться... На Оксане не было живого места. Голова представляла собой натуральное месиво из волос и чего-то красно-серого. Участковый кашлянул. Тут везде ошметки. Я и не знаю, за что браться. У меня вообще слов нет. Я впервые такое вижу. Святослав Борисович, вот кто это сотворил, а? Чем их? От колючей-режущих следы бы другие остались, а тут как будто когтями рвали или зубами. — А где Макар? — мрачно спросил Святослав Борисович. — Внизу. Сейчас покажу. Участковый достал фонарик и посветил подполог. Соседа, вон, увидевшего тело, чуть удар не хватил. А потом ведь и второе нашлось... Макар, или, вернее, то, что от него осталось, лежал у самой стены. Расматривать увечья Святослав Борисович не стал. Ему за свою жизнь повидавшему многое стало дурно. «Господи, что же здесь творится?» Тихо пробормотал участковый, отворачиваясь от двери бани. «Не могу больше смотреть на этот ужас. Не мог такой человек сотворить». «Это ж какая силища у него должна быть, чтобы вот так вот человеческий череп, как орех, расколоть? Да и какой зверь мог это сделать? Медведь? Волк?» Выйдя из бани, Святослав Борисович выругался самыми крепкими словами. Семён, который все это время старался не смотреть на тела, наконец нашел в себе силы взглянуть через плечо участкового. Увиденное заставило его побледнеть». Семёна. Человека слабой душевной организации попросту вывернуло. Правоохранитель разозлился. «Да ядреть того в вкоромысла!» Лейтенант резко повернулся к нему. «Ты что ж делаешь, бестолковый? Тут же место преступления. Тут ничего лишнего быть не должно. Запоганил мне всё здесь. Уйди с моих глаз!» Святослав Борисович, хватая сине-зелёного Семёна под руку, примирительно пробормотал. — Успокойтесь, товарищ участковый. Это же нормальная реакция на... на, на такое. Ну, не сдержался человек, желудок у него слабый. Вы же на экспертизу свою не повезёте. — Да уж это точно не повезём, — рявкнул участковый. — Ладно. — «Осмотр закончен, я на работу. Что узнаете, сразу сообщите. Будет сделано. Пойдем, сёма Да что ж ты, как куль, на бок все заваливаешься. Господи, горе луковое!» По дороге домой Святослав Борисович пытался понять причину такой реакции. Он соседа донимал расспросами. семён ты взрослый мужик, на пилораме работаешь». Разве ты не видел ничего страшного? Что ты, как барышня в обморок падать собрался? Видел, конечно, видел и пострашнее, но тут другое. Что другое? Зло было в бане, не человек убил Крюковых, и я нутром чувствую, что там нечистая сила побывала. Знаете, дядя Слав, у меня чуйка отлично развита. Я благодаря ей из таких передряг вылазил. Не человек это, совершенно точно не человек и не зверь. Ну, на кой черт волку или медведю, черепушку Оксанки и Макара месить?» Святослав Борисович ничего не сказал. Его и самого терзали смутные сомнения. «Что-то в этой истории было не так». В ночь совершения зловещего обряда Вера почти не спала. Едва она закрывала глаза, как перед ней возникал образ то карлика, то огромного пса с горящими глазами, который злобно скалился, утробно рычал и тянул к ней когтистые лапы. И слышались надрывные женские крики, и она почему-то знала, что кричит. Оксана, которую она сама своими руками обрекла на смерть. Когда Вера наконец заснула, уже занимался рассвет. Новый день принес еще больше страданий. Проснувшись только к двум часам дня с ужасной головной болью, она узнала от родителей, что ночью Оксана и Макар погибли. «Горе, господи, ой, горюшка!» Убивалась мать, стоя на коленях перед свадебной фотографией дочери. «Верочка, да как же так? Как такое произойти могло? Ну, кому моя доченька помешать могла? Да еще и смертью такой страшной погибла!» На отца смотреть было страшно. Потеряв любимую дочь, Матвей постарел сразу лет на двадцать. Вера чуть с ума не сошла, когда узнала подробности гибели Оксаны и, до сих пор, горячо любимого ею Макара. «Как же так? За что? Я же просто хотела только наказать сестру!» Эта мысль не давала покоя Вере. «Я же не хотела! Я думала, поссорятся, они разойдутся, и Макар ко мне вернется!» Известие о смерти возлюбленного сломило ее окончательно. И весь день прошел, как в тумане. Впрочем, чувства стыда и страха к вечеру постепенно исчезли, оставив после себя лишь равнодушие. «Оксанка ведь сама виновата. Да, она что-то там написала на листочке, капнула кровью, но разве из-за этого произошло убийство?» Наверняка Оксанка кому-то в деревне насолила, вот ее и пришибли. Наверное, мужикам женатым глазки строила. С нее станется. Вера пустым взглядом наблюдала за родителями, которые быстро завешивали зеркала, звонили кому-то, а затем уехали в соседнюю деревню, оставив ее одну. На улице стемнело, в углах комнаты вере начали... Мерещатся дрожащие тени, которые медленно сжимались вокруг неё. Стало страшно. Вера совершенно не кстати вспомнила рассказы своего деда. Демиан Трофимович говорил. «За всё нужно платить. С нечистой силой вообще лучше не водиться, если знаний на то особых не имеешь». А потом в голове раздался голос — мужской, хриплый, какой-то неживой. Он сказал, что пришло время платить. Вот тут-то Вера перепугалась. Теперь она понимала, что сделка с самим дьяволом обошлась ей гораздо дороже, чем она могла предположить. И теперь за ней пришли. Пришли за оплатой. Паника нарастала. Вера понимала, что нужно что-то делать. Когда совсем стемнело, Вера начала слышать голоса. Визгливые, противные. Они кричали. «Ты теперь наша! Не уйдешь! Душеньки твоей вечно в котле гореть!» Слабо отдавая себе отчет в своих действиях, Вера за полчаса до полуночи оделась, направилась в гараж. Взяв там канистру, она побежала к дому деда. Скоро всё закончится. Она сама заварила эту кашу, ей самой и расхлебывать. Вокруг было очень тихо, даже ветер не дул. А Вере не переставали слышаться предсмертные крики Оксаны и ужасный смех старика. Дом деда теперь казался ей страшнее, чем раньше, но отступать было некуда. Ад приближался к ней со всех сторон, черти скакали вокруг нее и противно хихикали. Демона с уродливыми мордами тянули к ней свои лапы и рычали. «Иди к нам! Не противься, все равно не уйдешь!» Вера почему-то решила, что если она уничтожит книгу, в которой подробно описан ритуал вызова дьявола, то действие контракта автоматически прекратится. Книги из тайника она вытащила, уволокла их на улицу, а потом вспомнила, что поджечь их нечем, бросилась в избу. В темноте на привычном месте нащупала спички, они и при жизни деда лежали на припечке. Девушка опять выскочила на улицу. Споткнулась в мешок с книгами, полила их бензином и подожгла. «Гори в огне, нечистая сила!» Закричала Вера, наблюдая, как пламя охватывает книги. «Ничего вы не получите! Разрываю контракт! Душу в теле запираю!» Пламя взметнулось высоко в небо. Отовсюду послышались шепотки, подвывания и стоны. Изыки пламени переливались всеми цветами радуги, создавая причудливые образы, напоминающие леших, русалок и домовых. Но Вера не смотрела на них. её взгляд был прикован к фигурам, вышедшим из бани. В свете костра она узнала деда Демьяна, И и мертвого Оксану И Макара Любимый смотрел на нее мутными глазами А на месте лица Оксаны Было кровавое месиво Лес позади избы Словно сошел с ума Он в прямом смысле ожил Тут и там раздавались громкие крики Смех Трещали и ломались кусты Как будто на веру Несся какой-то огромный зверь «Зря ты прикоснулась к запретному знанию», – прошептал кто-то прямо у нее в голове. «Дед хоть знал, как перехитыть нечисть, а ты не смогла. Слабая добыча». «Нет, нет, уйдите, уйдите!» – закричала Вера. Страх, животный ужас охватил ее. «Я не просила об этом, я ничего вам не должна!» Разве тебя не учили, что нельзя водиться с нечистью? Ты выпустила банника на землю. Ты призвала зло, а теперь пришло время расплачиваться. Ты получила то, что хотела. Я разрываю контракт. Нет ничего, никого я не призывала. Прочь, оставь меня, дьявол. Уходи из этого дома, и из моего тела. «Ты здесь не нужен, тебе нет места и власти. Этот дом защищен крестом Господним, любовью Матери Божьей и всех святых. Уходи, злой дух, из моей души, из моего тела, из моего дома. Здесь царит божественная сила, здесь ангелы света. Убирайся, нет тебе места в моем сердце и в моих делах. Не вреди мне и моему жилищу. Уходи туда, где тебе и место, в адскую бездну». Я говорю это с уверенностью, как камень. Аминь, аминь, аминь!» «Поздно, Вера!» Прозвучали голоса мертвецов. «Теперь ты будешь с нами в тепле!» Вере показалось, что сердце обожгли раскаленным железом. Она вдруг почувствовала, что земля уходит из-под ног. Вера тихо всхлипнула и... Провалилась в темноту. «Куда же ты, Верочка?» Послышался из темноты смех деда. «У нас здесь весело!» «Я не хочу у вас оставаться!» Заплакала Вера, отчаянно царапая ногтями землю. «Отпустите меня!» «Нет, девочка, ты сама подписала договор!» Ответила Оксана. «Теперь ты наша!» Родители, вернувшиеся после похорон, Веру не нашли. Вызвали полицию, те прочесали всю округу, обшарили лес, и только у целехонького дома деда нашли кострище, а рядом платок Веры. Три месяца прошло после похорон Оксаны и Макара. Страсти в деревне улеглись, народ стал потихоньку забывать о трагедии. Никто и не знал, что ритуал сожжения книг, совершенный верой, не помог. Нечисть никуда не делась. Она продолжала хозяйничать в небольшой деревеньке у леса. — Да-да, знатная печь сегодня раскочегарил! — промолвил дед Пахом, пощупав нагретый металл. — Напарюсь на славу! Он выпил очередную стопку и радостно крякнул — К банным дням старик готовился основательно. Накрывал на стол, доставал из-под пола бутылочку мутного самогона, садил из бочки домашний квас, вечер обещал быть интересным. Дед Пахом жил за оградой от Святослава Борисовича. Родни у него не было, всю жизнь он бобылем прожил. Все его богатство, только старый дом, ветхая банька, которую добродушный сосед помогал подладить, Да гармонь и маленькая пенсия, половину которой пахом регулярно пропивал. Вот и сейчас он затеял отметить окончание очередного дня. Старик закрыл дверь и чуть ли не упал в парной. В бане не было электричества, поэтому освещалась она свечками. Старик, о половине в бутыль, присел на лавку у печки, закрыл глаза... И неожиданно задремал. Проснулся он от затрещины. «Кто тут? Кто озарует? Ох, я вам!» Подскочил старик, испуганно озираясь. Вокруг никого не было. Печка прогорела. Несмотря на теплую погоду, в бане было прохладно. Пахом выругался. «Дернул черт меня наклюкаться до похода в баню!» Злился он. «Вот что теперь делать? Заново печь топить! Дрова под ночь рубить!» В углу кто-то завошкался. Пахом испуганно обернулся и подслеповато прищурился. Вроде как возле печки кто-то сидит. Или даже стоит. Пахом взял с подоконника свечку и сделал шаг к печке. Оттуда на него смотрели два красных глаза. Пахом, еще довольно крепкий деревенский мужик, струхнул, но виду не подал. «Оно, брысь оттуда! Ты что такое?» Скудный свет свечи из темноты выхватил тщедушную фигуру какого-то карлика. Пахом перед тем, как существо на него набросилось, успел разглядеть его пасть а Баньку оскверняешь!» — прошипел банник. «Святое место поганишь! Отвечать зато будешь!» Карлик прыгнул на пахома. Совладать с разбушевавшейся нечистью старик не смог. Он пытался сбросить с себя банника, но у него не получилось. Человек и нечисть, катаясь по полу, Задели табурет, на котором стояла плошка со свечой. Та упала на пол, и он мгновенно вспыхнул, будто был сделан не из досок, а из соломы. Нечисть взвыла, на секунду ослабила хватку, и этого мгновения пахом ухватило. Он скачал на ноги, распахнул дверь и выскочил на улицу. Святослав за происходящим наблюдал со двора. Он видел, как из своей бани кубарем выкатился сосед, а за ним вырвался столб пламени. Святослав Борисович бросился к ограде и помог Пахому перелезть. Старик долго пытался отдышаться. «Там он, там он сидит до сих пор!» Святослав Борисович не понимал, о чем ему сосед говорит. «Кто он? Нормально объясни!» Банника видел. Страшный, бородатый. Слава, откуда у банников такие зубы? Зверины, острые!» Святослав Борисович потер подбородок. а «Этого я не знаю. Никогда не слышал, чтобы банник кусался. Да он же вообще существо незлобливое. Человека бережет. Угореть, например, ему не дает. Неужто... «Ты думаешь он кивнул пахом он на молодых напал вот тебе и разгадка и не человек и не зверь позже пахом и святослав осмотрели баню пожара как будто и не бывало свечка совершенно целая валялась на полу на следующий день святослав борисович проснулся рано утром взял деда пахома и и направился к участковому. Они пришли раньше открытия, поэтому немного подождали возле отделения. Вскоре появился участковый. «Здравия желаю, товарищ участковый!» — крикнул Святослав Борисович. Пахом неуклюже поклонился. «Доброе утро!» — устало ответил тот. «По какому вопросу?» «По поводу смерти Крюковых. Что нового?» «Кровь чистая, отпечатков чьих-то, кроме жертв, не нашли. Значит, глухарь. Похоже, что он убил Оксану, а потом убил себя. Такие дела», — развел руками лейтенант. «У нас есть подозреваемый. Сосед все расскажет». «Да-да», — подтвердил дед Пахом. «Отлично. Сейчас возьму нужные бумаги и запишу показания». Через несколько минут участковый выпроводил Пахома из кабинета и позвал Святослава Борисовича. «Вы решили меня разыграть? Вы чего дурака из меня делаете?» — ревел он. «Меня вчера весь день дергали из города, я ночью почти не спал, а вы рассказываете мне сказки про банника?» «Тише, тише! Посмотрите на доказательства!» «Ваши домыслы и слова пьяницы, который выпил и чуть не сжег баню, — это не доказательство. Точно так же и рыбу в реке водяной сетями ловят, они браконьеры. Взгляд у Пахома был, будто он на том свете побывал. Такое не поделаешь». «Есть такое понятие, Святослав Борисович, как алкогольный делирий. Люди падают от страха замертво, когда ловят белочку». «Но место у нас особое. Не в первый раз чертовщина творится!» «Правда?» Участковый удивился и немного успокоился. «Она самая. В 73-м пропадали люди, потом какое-то ведомство этим занялось, а нам запретили рассказывать об этом. Людоедова деревня была». «Да, слышал эту историю. А подтвердить ее чем-нибудь можете?» Поезжайте на кладбище, товарищ лейтенант. Там могилы жертв той истории. Скорее, эта легенда возникла после ряда смертей», — ответил участковый. «Люди где-то неизвестную науке заразу подцепили, умирали, вот и пошли сплетни. Вы, Святослав Борисович, человек вроде умный. Откуда могилам взяться, если людей пропавших, по вашим же словам, людоеды съедали?» Кто там лежит-то в тех могилах?» Святослав Борисович понял, что с ним говорят как с безумным. «Ладно. А как насчет села в глуши? Вы скажете, что такого села нет, и семён туда не забредал? Шесть лет назад он почти на неделю пропал, а когда вернулся, уверял, что отсутствовал всего три часа. Тоже враги, по-вашему?» «Почему же?» Такое село было на старых картах, но оно заброшено. Мы проверяли это село, но никаких людожоров не нашли. А семёну вашему с пьяных глаз и не такое привидеться могло. Я хоть и недолго у вас тут работаю. Уже примерно знаю, кто из себя что представляет. семёну вашему верить нельзя. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что хотели мне помочь, но сваливать преступление на нечистую силу это уже вообще за гранью. Всего доброго. Участковый откинулся на спинку стула. Его, конечно, предупреждали, что это место немного необычное, но чтобы настолько? И зачем он вообще согласился сюда переводиться? Святослав Борисович решил действовать. Нельзя было полагаться на участкового. Тот отказывался вообще верить в нечистую силу. Попросив супругу сбегать до соседей, старик собрал в избе экстренное собрание. «Ира, семён полагаться мы можем только на себя», начал Святослав Борисович. «У нас тут нечисть в селе появилась». «Да вы чего, дядь Слав, прихнулись, что ли?» Ирина не стеснялась в выражениях. Семён жене не перечил. Он вообще не проронил ни слова, только смотрел внимательно на Святослава Борисовича. «Не сошёл с ума. Всё сходится. Макары и Оксану в бане порешили. На пахома тоже в бане напали. И раны. Пахом видел это существо. У него зубы острые. И этот банник запросто мог глотку разорвать». «И почему все нечисть именно к нам в село пришла?» Нахмурилась жена Семёна. «За наши грехи!» — ответил Семён. «Посты народ не соблюдает, прелюбодействует, пьёт». «Ой, молчи!» — ехидно перебила Ира мужа. «Сам-то пост соблюдал, сам-то зенки не заливаешь!» «Хватит спорить. Главное, не откуда он появился, а где он». Когда мы его прогоним, тогда и будете спорить. Я уже придумал план, но один не справлюсь. Нападает нечисть после полуночи на тех, кто приходит в баню. Кто ругается и пьет, банник не любит. Нечисть таких не прощает. У нас с тобой, Семён будет задача его найти. Ловить будем на живца. Услышав это, Семён побледнел. Святослав это заметил. «Ничего, справимся. Ты не бойся, семён Крестик помогает против духов. Ты же носишь?» «Да, конечно», — показал мужчина крестик. «Хорошо. Нечисть боится серебра. Вроде и железа, но банник привык к печам, поэтому этим его не проймешь. А святая вода есть?» «Только немного. Я на крещение набирал». «Отлично. семён мы очень хорошо вооружены. Ты пока готовься к вечеру, а я баню натоплю». В пять минут двенадцатого ночи друзья сидели в предбаннике и разговаривали, демонстрируя друг другу напускное спокойствие. На самом деле поджилки тряслись у обоих семён все время тянулся, чтобы перекреститься, но Святослав Борисович останавливал его. На столе стояла бутыль с самогоном и нехитрая закуска. «Ешь, пей!» — предложил старик. «И прекрати трястись!» Семён нервно сглотнул. Самогонка в горло не лезла. Время вышло, а банник не появлялся. Мужчины еще немного посидели... А потом пошли в парною. Святослав Борисович надел шапку, в которой была спрятана серебряная заточка, и разлёгся. Семён сел рядом. Святослав Борисович прислушался и тихонько шепнул. «Как придёт, так сразу его крести. Молитву читай громко, старайся не сбиваться и ничего не бойся». Банник всё же пришёл. Нечисть появилась из темного угла и тут же бросилась к баку с горячей водой. Святослав Борисович основательно подстраховался. В баке было пусто. Семен громко взвыл, а его товарищ бросился на банника. Боролись отчаянно. Святослав Борисович все норовил попасть в банника серебряной заточкой, но тот мастерски уворачивался семён читал молитву, баня ходила ходуном, с полок, падали предметы, по предбаннику летали дрова, кочерга и металлический совок. семён не прекращая читать молитву, левой рукой достал из кармана сколоченный из обрезков доски крест. Перед тем, как идти на дело, он его несколько раз окропил святой водой. Карлику крест он бросил на спину». Нечисть запрокинула голову и протяжно завыла. Семён, не теряя ни секунды, схватил ковш с заранее заготовленной святой водой и плеснул ее баннику в пасть. В половине первого все закончилось. Банник, воя и крутясь вокруг своей оси, неожиданно исчез. Семён помог подняться Святославу Борисовичу. Вместе они вышли из бани. Подойдя к избе, Святослав Борисович вздохнул. «Легко мы оделались, Сёма. Хорошо, что без жертв обошлось. Как думаете, дядь Слав, не вернётся больше?» «Кто ж знает...» — вздохнул Святослав. «Я всё же надеюсь, что не вернётся...» Святослав Борисович немного помолчал, а потом хихикнул. «Одно хорошо. Мне банник этот плечо вправил. Совсем не болит теперь. Надо же! И эта пакость пользу принесла».